Формы проявления аллергии. Заложенный нос, чихание, кашель, сильная лихорадка, головная боль, в том числе мигрень, боли в суставах, в том числе ревматоидный артрит. Тревматизм, боли в печени, расстройство пищеварения, тошнота, рвота, пучине, понос, запоры, колики, зуд и жжение вокруг рта, боли и першение в горле, бронхиальная астма, разнообразное высыпание на коже, зуд в глазах, слезотечение, отеки, вялость, утомляемость, раздражительность, сонливость, депрессия, набор веса, трудности в его сбрасывании, целлюлит, тяга к определенным продуктам питания, ослабление характерных аллергических симптомов сразу после употребления этих продуктов. И в тяжелых случаях отек квинки местный или общий отек включающий в себя не только внешние проявления но и отек части или всех внутренних органов анафилактический шок как правило он сопровождается отеком квинки но вдобавок у человека резко падает давление и он теряет сознание медики знают что вывести человека из такого состояния очень тяжело и анафилактоидная реакция очень схожа в проявлениях с анафилактическим шоком но в отличие от него давление у больного наоборот резко подскакивает И хотя по внешним проявлениям даже медик не сможет отличить шок от анафилактоидной реакции, спасти человеческую жизнь в случае возникновения последней шансов гораздо больше.